Маркс обнажил хищническую сущность капиталистического способа производства, доказал, что источником доходов класса капиталистов и крупных земельных собственников является прибавочный труд рабочих. Учение о прибавочной стоимости — это краеугольный камень экономической теории Маркса. Капитал — величественная научная эпопея, всеобъемлющая энциклопедия жизни буржуазного общества — показом его достижений и уродств, с пророческим выводом о его неизбежной гибели. Маркс достиг небывалых вершин научного познания и облег свое гениальное творение в прекрасную форму. «Капитал» явился научной поэмой, которая раскрыла до самых недр всю сущность современного капитализма для того, чтобы вынести ему суровый приговор и обосновать неизбежность появления нового общества. Маркс исследовал также противоречие быта и брачных отношений в буржуазном обществе. В капитале исследуется буржуазное общество в его возникновении, развитии и упадке. Дни капитализма сочтены. Таков пророческий вывод Маркса. Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, Когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой, она взрывается, бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. Подобно тому, как современный русский литературный язык идет от Пушкина, так нынешний научный, философский, экономический, политический, исторический язык и терминология берут свое начало в трудах Маркса. Капитал отличается образностью, повествование обильно пересыпано пословицами и поговорками, крылатыми словами и изречениями, метафорами и сравнениями. Со страниц капитала в современную речь навсегда вошли марксовые афоризмы и сравнения, они сделались привычными и необходимыми средствами выражения теоретических обоснований и выводов. «Свободный, как птица пролетарий». Насилие, которое является повивальной бабкой всякого старого общества, когда она беременна новым. Деньги, которые слепят взор своим металлическим блеском. Цены, эти влюбленные взоры, бросаемые товарами на деньги. Деньги, которые прилипают к рукам третьего лица благодаря замещению одного товара другим. Обращение, источающее из себя непрерывно денежный пот. чрева рынка и рыси глаз капитала. Капитал — этот мертвый труд, который, подобно вампиру, оживает лишь путем всасывания живого труда. Капитал, стремящийся утолить свою вампирову жажду живой крови труда. Стоимость, которая порождает живых детенышей или, по меньшей мере, кладет золотые яйца. Буржуазная душа, жаждущая денег, как олень жаждет свежей воды. Родимые пятна капитализма. Джаггернаутова колесница капитала птичка-невеличка либерализма и десятки других крылатых слов и выражений придают книге яркость и сочность, помогают лучше и быстрее усвоить мысли автора, запоминаются навсегда. «Гнев родит поэта» — это любимое изречение Маркса относится прежде всего к самому автору «Капитала» — творение, написанного с революционной страстностью, пронизанного поэзией величайшего гнева класса угнетателей. Пламенеющим языком крови и огня написана эта Библия рабочего класса. Поэтов и художников не раз вдохновляла книга книг «Капитал». В великом произведении Маркса много страниц художественной прозы. Владелец золотого мешка выступает как живое лицо, как олицетворение, одаренной волей и сознанием «Капитал». Собственник денег представляет собой лишь персонифицированный капитал, его душа — душа капитала. Прием олицетворения всех денежных владельцев в одном персонаже, наделение товаров человеческими качествами, сюртук, застегнутый на все пуговицы, как некий господин, стол, ставший с ног на голову и пустившийся в пляс, рассуждающий между собой товары, оживляет страницы первого тома, усиливает впечатляемость и эмоциональное воздействие. Олицетворенный капитал переходит из главы в главу, его портрет вырисовывается все ярче, наделенный отталкивающими чертами Фальстафа и Габсека.